Глава 48 Сюрприз для графа Лока. После возвращения скучать стало совсем некогда. Появились новые пациенты, и это не считая работников лесопилки. Молва о том, что графская семья снова занимается лечением, растекалась по окрестностям со скоростью горной реки. И ничто не могло остановить этот процесс. Страждущие потянулись к гатарам за помощью, как это было в старые добрые времена. За последнюю неделю приходила семья плотников. Их маленький сын упал с дерева и сломал руку. Обращался гончар, у которого опухли суставы, и он не мог шевелить пальцами от боли. Жена крестьянина слезно просила помочь ее мужу. Лошадь легнула его в грудь и сломала ребра. Повезло вообще, что жив остался, хотя травмы получил тяжелые. Ну а молодые мамочки приносили на осмотр малышей и их круглощеких крикунов и совсем крохотных младенцев. Почти все из них были здоровы и развивались согласно возрастным нормам. Только двое нуждались в помощи и наблюдении. Бедняги Вели Крит пребывали в шоке от объёма работ, а вечером засыпали без задних ног. Даже диспотечный Марагас их так не гонял. Но ребята не жаловались, напротив, впитывали новые знания как губки. Дофина тоже не отставала. Сестру работники лесопилки полюбили особенно, ведь она всегда была вежлива, крайне бережно меняла повязки и обрабатывала их раны. Дело нашлось даже для малышек Тучки и Флори. Они помогали поддерживать порядок в палатах и в операционной, присутствовали на процедурах и приносили больным отвары и бульоны. Я заметила, что процессы заживления у людей идут быстрее, чем должно. Одного мужчину уже вполне можно отпускать в освояси. В моём старом мире всё это заняло бы куда больше времени. Совпадение? Может и да, а может. Магию я не применяла, точно знаю. Но пыталась тренировать целительский взор. После практики глаза слезились, а в висках покалывало. Кокордия сказала, что это из-за концентрации магии в зрительных нервах. Только вот радость от наших маленьких побед попытался омрачить один нежданный гость. Бросив все дела, мешавшие следить за порядком на подконтрольной ему лесопилке, прискакал граф Локк, собственной персоной. Настолько велико было его негодование. Он думал задавить нас морально, но даже не подозревал, что у наивных доверчивых гатаров заготовлен для него сюрприз. «Граф Локк?» Кокордиев скинула тонкую бравь. «Отлично!» «Марика, вели подать нам обед в малом зале. Я скоро спущусь». «Ты не против, если я присоединюсь к вашей беседе?» — спросила я, выглядывая в окно. Ищу один самодовольный индюк на нашу голову. Наблюдая за тем, как долговязый мужчина спешивается и подаёт какие-то знаки своей свите, я вспоминала появление Савада. По крайней мере, лук на людей не кидается. «Тебе будет интересно взглянуть на его реакцию?» Коко хмыкнула и прошлась по щекам пуховкой. В прошлом он был знатным фехтовальщиком. Наверняка оценит остроту твоей шпаги. То есть языка. А страж финансов ткнёт ему в нос договором. Поглядим, как тогда заговорит этот выскочка. О я была уверена, что граф Лок подавится собственным языком и шла на обед с нетерпением и предвкушением. В малом зале уже накрыли стол. От дивного аромата яблочного пирога у меня потекли слюнки. Это был какой-то ранний сорт яблок, который выращивал замир в нашем саду. Граф Лук, облачённый в безвкусный зелёный камзол с золотым шитьём и пенными кружевами, ждал нас, нервно постукивая по полу тростью. Он отчаянно пытался молодиться, имело место даже магическая подтяжка лица и наращивание волос. Правда, ему это не особенно помогло. Розовая пудра на сухих старческих щеках делала лицо Лока похожим на маску злобного клоуна. «Ох, давно мы с вами не виделись, дорогой граф», — приторно улыбнулась к Аккорде. «Как добрались? Надолго ли планируете задержаться?» «Не стоит беспокоиться, Нейра. Надолго я вас не задержу, я здесь исключительно по делу». Он стрельнул взглядом в мою сторону. Уже знал, что именно внучка Коко причина его тревог. Ведь если бы я не вернулась из монастыря, на лесопилке так бы и творился беспредел. Локу наверняка доложили, что позавчера я отправила туда грита и вели. Парни должны проследить за обработкой бараков, как и самих рабочих и их вещей. Неприятно об этом говорить, но у рабочих обнаружились вши. А где антисанитария, там и болезни «Давайте присядем, пирог остывает», — я улыбнулась графу. «А за едой обсудим наше разногласие по поводу лесопелки За обедом к нам присоединился Нейтарксур, страж финансов, молодой, одетый, с иголочки, с тщательно уложенными светлыми волосами. Граф Лок не мог понять, кто этот человек и что он здесь делает, поэтому заметно нервничал. Но вот терпение его лопнуло, запас вежливости иссяк, и он выпалил ролетлета по какому праву вы забрали моих людей с лесопилки и ставите на них свои эксперименты мне важен каждый человек а вы лишили меня рабочих рук я чуть не подавилась и невольно закашлялась вот дает он часом с ума не сошел какая наглость коко схватилась за сердце какие эксперименты помилуйте уважаемый я все знаю графок погрозил пальцем «Вам меня не провести. Вашему роду запрещена целительская деятельность вот уже несколько десятилетий. А вы снова взялись за свои тёмные делишки». Мне до одури хотелось натянуть на голову локу блюда с маринованным луком, чтобы за шиворот полилось. Но я сдержалась и ответила благовоспитанным тоном. «Ошибочка», — вышла граф. «Я не использую магию в лечении своих пациентов, это первое» а второе — вы нарушаете условия договора. Только поэтому мы имеем право его разорвать». Ноздри Лока задрожали, щёки начали гневно раздуваться, а зелёный камзол добавил сходство с болотной лягушкой. «Я ничего не нарушаю на моей лесопилке». «На вашей?» — я переглянулась с Кокоиной-то Марксуром. «С каких это пор она стала вашей?» То, что мой отец по доброте душевной позволил вам ею пользоваться и зарабатывать, ещё не делает вас её хозяином. Мы с вашим отцом заключили договор сроком на 50 лет. Вы не имеете права вмешиваться. Могу я взять слово Нейра Кокорде?» Молин Арксур, как по волшебству, достал из-под стола папку и водрузил её перед собой. Графиня кивнула. «Будьте добры, Моля, назнакомьте нашего соседа со всеми пунктами договора. В таком возрасте уже многое забывается, поэтому память освежить будет не лишним. Ах, как я вас понимаю, дорогой Лок. Сама забываю всё на свете время, беспощадно к таким старикам, как мы». Я прикрыла рот рукой, чтобы сдержать усмешку. Коко знатно потроллила графа, болезненно реагирующего на свой истинный возраст если до этого он был красным от негодования, то теперь его лицо приобрело нежный зелёный оттенок и слилось с камзолом. Пока он пыжился что-то сказать на этарк, Сурловка извлёк из папки бумаги и принялся зачитывать громким и уверенным голосом. Он прочитал, между кем был заключён данный договор, а потом вытянул второй листок и произнёс. Так удачно совпало, что в позапрошлом году Королевская комиссия составила и утвердила нормы работы лесопилок в королевстве Ренвиль. Я не поленился и ознакомился с ними, а потом съездил на вашу лесопилку и внимательно изучил происходящее там. Я глянула на Лока. На щеках графа ходили желваки, и скрип зубов слышался даже через стол. «Позвольте спросить, кто вы такой?» — высокомерно процедил старик. Меня зовут Молин Арксор, выпускник Столичной Академии Финансов. Получил диплом с отличием. Гордо произнёс наш Молин и перечислил прочие свои достоинства. К концу его речи у графа Лока чуть желчь из ушей не полилась. Зуб, да и он уже пожалел, что поддался эмоциям, и прилетел к нам на крыльях мести. Станки и инструменты не соответствуют никаким стандартам, отсутствует даже элементарные страховки при работе на высоте. А вот на этот пункт взгляните. Лесопилка должна быть оборудована системой вентиляции, а у вас её нет и в помине граф-лог. Какое это имеет значение? — вскипел наш сосед. Его пальцы со злостью смяли салфетку. Огромное ваше сиятельство. Спокойно продолжил страж финансов. Это безопасность работников, которую вы обязаны обеспечить согласно договору и нормам. Лок процедил что-то наподобие проклятой канцелярские крысы. Из-за вашего попустительства пострадали пятер мужчин, а Нейра Олета оказала всем помощь и забрала их в замок для лечения. Нейтарксур почесал кончик, но сайтоном отличника продолжил. Следующее нарушение, которое я заметил. Вырубка и распиловка королевского ясеня, ценного и редкого дерева, запрещена по всей территории Ренвилля. Ваши же рабочие, согласно вашему указу, пилят и вывозят его с целью получения выгоды. «Ложь! Есть множество свидетелей, граф», — возразила Кокорде. «Давайте продолжим». Молин Арксор перевернул страницу дела. «Согласно договору, вы обязались построить дороги не только для вывоза древесины, но и широкую дорогу от замка Ключи до города Ринка». Это тоже важнейшее условие безопасности, а также компенсация семейству Гатар за пользование их имуществом». «Дороги и так нормальные», — пробормотал Лок. Я помотала головой. «Это неправда. Они в ужасном состоянии. Телеги и экипажи то и дело застревают, теряют колеса. Даже есть пострадавшие». «Какой кошмар! Ну и какие еще условия я не выполнил?» Издевательски поинтересовался мерзкий старикашка. Он злился, но всё равно не верил, что у нас найдутся силы пойти до конца. Вы обязались обеспечить достойные условия труда своим работникам. Построить на территории лесопилки как минимум две уборные с умывальниками и колодец. Ваш барак рассчитан на двадцать человек, а проживает в нём в два раза больше рабочих. «Какая разница, как жить этим оборванцем?» Не под открытым небом спят, и то уже благо для них. Я сжала пальцы в кулаки. Вот гад! Ему совсем плевать на людей. Как хорошие хозяиновые также должны были организовать профилактику завшивленности. А это ещё что за ерунда? Отрадясь, такого не было. Возопил Лок и стукнул кулаком по столу. Придумает глупых условий, мешает честным людям работать. Нейт Арксур ткнул пальцем в нормы. Об этом тоже говорится в документе, который утверждён короной. И никакие договоры, никакие домыслы не могут быть выше него. Я уперлась кулаками в стол и приподнялась, неотрывно глядя на наглого соседа. «Скажите спасибо, что нашими стараниями удалось избежать вспышки опасного заболевания и эпидемии. Сыпной тиф. Слышали о таком?» «Также вы превысили годовую квоту на вырубку леса. Вы обязались обеспечить рабочих графства Гатар трудовыми местами и жалованием. Но вместо этого привели людей из своего графства. Так было дешевле. Тем не менее, этот пункт договора вы тоже нарушили. Мне показалось, что от напряжения из носа Лока сейчас хлынет кровь. Он испепелял злобным взглядом Нейта Арксура, тогда как тот, напротив, сохранял ледяное спокойствие. Много лет граф Лок думал, что наглость и жадность сойдут ему с рук. Но всему рано или поздно приходит конец. Бумеранг прилетит ему точнюхонько в лоб. «И главное, вы уже на протяжении нескольких лет отказываетесь выплачивать арендную плату», — завершила я. Это называется самовольный захват земель. «На эра и я без того заплатил вашему отцу круглую сумму. Вот расписка». Лок выдернул из кармана сложенную в четверо бумагу и помахал ею точным флагом. Я улыбнулась. «У нас есть второй экземпляр расписки. Нейт Тарксор выявил следы магического вмешательства, верно?» Я повернулась к стражу финансов, и тот кивнул. «У меня есть все основания полагать, что это подделка, либо документ был подписан с использованием ментального давления. Но более точный ответ даст независимая комиссия из моей академии кстати я уже отправил расписку туда с мак курьером ответ не заставит себя ждать графлог глаза старого мерзавца забегали он знал что за подделку документов может грозить не только штраф но и темница что вы от меня хотите прохрипел он и закашлялся денег справедливости я снова улыбнулась как будто не происходило ничего особенного мы разрываем с вами контракт После этих слов раздался звук рвущейся бумаги, и Кокурдия продемонстрировала две половинки договора. «Что?» «Да как вы посмели, это заговор!» Лок вскочил из-за стола, его трость задрожала в руках. Он явно не ждал, что наивные гатары сорвутся с крючка, а кормушка захлопнется, прищемив ему пятачок. «Прощайте, граф Лок, лесопилка больше не ваша. Я не желаю видеть вас на своих землях» строго произнесла к аккорде. Он ткнул в ее сторону крючковатым пальцем и прохрипел «Я подам в суд!» «Подавайте», — невозмутимо согласился на Нейтарксур. «Мы с легкостью докажем свою правоту». Пока разъяренный Лок не успел убраться вон, я лениво поинтересовалась. «Не желаете навестить своих бывших работников, принести извинения и сказать им несколько слов поддержки?» Они как раз пошли на поправку. «Да пусть провалится в пропасть», — рыкнул граф. «Будьте уверены, я этого так не оставлю». «Боюсь, боюсь», — хмыкнула я, когда лук, стуча каблуками, выбежал прочь из зала. «Мерзейший старикашка». Висящее грозовой тучи напряжение начало потихоньку рассеиваться, но вычеркивать соседа из списка противников пока рано, как и расслабляться. «Кажется, наш сюрприз удался на славу», — улыбнулся Нейтарксур, убирая документы в папку. «Ещё как удался», — граф Лок улепётывал так, словно за ним неслась стая гончих псов. «Жаль, не успел попробовать яблочный пирог. А вот у меня...» Склонившись над столом, я взяла кусочек ещё тёплого пирога и вдохнул его потрясающий аромат. У меня, наоборот, разыгрался аппетит. «И правильно». «После такого напряжённого боя не помешает подкрепиться», — согласилась Коко. «Надеюсь, граф не обидится, что мы его не проводили». «Мне кажется, лук ещё попортит нам крови. Он из тех, кто оставляет последнее слово за собой. Хотелось верить, что хотя бы один кровопийца повержен. Но лучше быть готовыми к удару из-под тяжка». «Наэролит, ты не переживайте», — поспешил успокоить меня Молин. «Главное, что мы действовали в рамках закона. Все нарушения задокументированы, доказательства собраны, свидетели опрошены. У графа Лока нет никаких шансов засудить нас. И правда, что это я? Когда есть такой замечательный страж финансов, никакие Локи нам не страшны. Нейтарксур скромно улыбнулся, но было видно, что похвала ему приятна. А следом заскрипела дверь, пропуская в малый зал дофину с Марикой. Обе просто умирали от любопытства. Ну... Как всё прошло. Глаза Марики сияли весельем, а дофина напротив опустила взгляд. Лучше не бывает. Граф Лук летел, как пробка из бутылки. Я заметил. Ускакал со своей свитой, точно стаи испуганных воробьёв. Женщина хихикнула. «Нейтарк, сурвы, со своим знанием законов опаснее любого воина с мечом». Ну всё, завалили парни комплиментами. «Это мы, женщины, умеем». Главное, чтобы окончательно не зазнался. И так себя, как в цветнике, чувствует. «Вы погодите веселиться. Необходимо оповестить рабочих о смене хозяина», — проскрипела Кокорде со своего места. «Те, кто пожелает, могут вернуться домой, в графство Лок. Остальные пусть остаются, мы никого выгонять не станем. Более того, с этого дня условия их труда и проживания улучшатся». «Бабушка, ты такая добрая и справедливая!» Дофина встала рядом с Куку и опустила ладошку ей на плечо. А я взглянула на остатки пирога и решила, что ещё один небольшой кусочек не повредит. Тем более на вечер у нас с Дофиной и Марикой запланировано занятие гимнастикой. А с Кокордией прогулка. Лишние калории сгорят, как в печке. Ну а пока можно погордиться слаженной работой. Граф Лок со своей шайкой больше не будет рубить наш лес и кошмарить рабочих. Как они узнают, что мы решили возродить источник рядом с лесопилкой?